Подбежав к оседлавшей в о л к о в а т в а р и он изо всех сил ткнул ей в бок ствол, винтовки и нажал на спусковой крючок гранатомета.